— Я не такой теперь, что был тогда, Андрей, — сказал он наконец. — Дела мои, слава богу, в порядке. Я не лежу праздно, план почти кончен. Выписываю два журнала, книги что-то оставил, почти все прочитал. — Отчего ж не приехал за границу? — спросил Штольц. — За границу мне помешало приехать. Он засмеялся. «Ольга — Ольга? — сказал Штольц, глядя на него выразительно. Обломов вспыхнул.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 Они выпили по бокалу шампанского. Где же она теперь? Теперь в Швейцарии. К осени она с и поедет к себе в деревню. Я за этим здесь теперь. Нужно еще окончательно похлопотать в палате. Барон не доделал дела. Он вздумал посвататься за Ольгу. «Ужели?» «Так это правда?» спросил Обломов. «Ну, что же она?» «Разумеется, что отказала». Он огорчился и уехал, а я вот теперь доканчиваю дела. На той неделе все кончится. Ну ты что? Зачем ты забился в эту глушь? Покойно здесь. Тихо, Андрей, никто не мешает. В чем? Заниматься, помилуй. Здесь та же обломовка, только гаже. говорил Штольц, заглядываясь. Поедем-ка в деревню, Илья. В деревню? Хорошо, пожалуй, там же стройка начнется скоро.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 Тебе послушать так ты и бумаги не умеешь в управу написать, и письмо к домовому хозяину. А к Ольге письмо написал же? Не путал там которого и что? И бумага нашлась атласной, и чернила из английского магазина, и почерк бойки. Что?» Обломов покраснел. «Понадобилось, так явились и мысли и язык. Хоть напечатать в романе где-нибудь, а нет нужды».